Интересные факты о рыжих Во время охоты на ведьм в шестнадцатом и семнадцатом веках в Европе многие женщины были сожжены на костре как ведьмы только потому, что они были рыжеволосыми. Шатенки имеют мало волос, в среднем девяносто тысяч нитей, что в полтора раза меньше, чем у блондинок. Марк Твен однажды язвительно заметил, что цитата В то время, как остальные человеческие расы произошли от обезьян, рыжие получились от кошек. Конец цитаты. Гитлер запретил своим солдатам брак с рыжими женщинами, чтобы не портить арийский генофонд. Некоторые ученые полагают, что Адам был рыжим, так как Адам на иврите означает красный. Интересный факт, рыжие рабы в Древнем Риме зачастую стоили дороже, чем с другим цветом волос. В 1995 году профессор Джонатан Рис обнаружил, что мутации гена mc 14 в 16-й хромосоме были ответственны за рыжие волосы. Шотландия имеет самый высокий процент рыжеволосых в мире – 13%. Рыжие более склонны к развитию рака кожи и преждевременному старению, чем остальные люди. Приблизительно 1-2% людей имеют рыжие волосы. Интересный факт, рыжие считаются вымирающим видом. Ученые предполагают, что через несколько столетий этот цвет волос исчезнет.